Глава 7. Вой расположиться решено было в той самой гостиной, где Ева с Кайденом ждали появления жертвы особняка. Новенькие осматривались с опасливым любопытством и совсем не походили на героев, желающих спасти город от зла. Скорее, на простых подростков, оказавшихся в этом месте из-за нужды. Кайден разжег камин. Ева расставила все найденные в соседних комнатах свечи по периметру гостиной и зажгла их. Ей показалось, что так обстановка стала куда уютнее. Но только ей. Девочки жались друг к дружке и старались находиться поближе к коренастому хмурому парню, назвавшему себя Сулу. Эти трое были из одного приюта, и на призыв наместника найти опасные артефакты и спасти город откликнулись, не задумываясь. После совершеннолетия их и без того непростая жизнь стала вовсе невыносимой. Лала, светловолосая и болезненно худая, со взглядом побитой собаки, растрачивала свое здоровье на тяжелой и низкооплачиваемой работе на ткацкой фабрике. Суло работал в порту, помогая с разделкой рыбы на продажу и рисковала жизнью в частых портовых драках. Когда Шерри, самая юная из них, покинула стены приюта, Они отправились на поиски лучшей жизни и не придумали ничего лучше, чем попытать удачу в этом месте. И это была самая страшная, непоправимая и последняя ошибка в их жизни. Они столпились у окна, позади кресла, в котором сидел Кайден. Было видно, что с остальными парнями эти трое не поладили сразу. «Значит, вы из одного приюта», — подытожила Ева их скупой рассказ. «Друзья». «А вы?» Она повернулась к оставшейся четверке и поморщилась. Такой тип людей ей уже встречался не раз. В основном в те годы, когда она старательно разрушала свою жизнь. Заносчивая и наглая. «С этими будет сложно», — подумала Ева. И не ошиблась. Парень с крысиным лицом и перебинтованной головой сплюнул на пол. «А сама кто такая будешь? Тебя кто назначил главный курица?» Тот, кому досталось от Кайдена, дернулся, желая что-то сказать, но был остановлен злобным: "Заткнись, Рис, я с ней разговариваю". "Все еще хочешь с ними познакомиться?" спросил Кайден. "Давай оставим их. Все равно этот особняк никто уже не покинет. Зачем тебе лишние проблемы?" Эти слова не были услышаны никем, кроме Евы. Остальные просто не могли постичь их смысл. Я уже поняла, что ты сдался, отмахнулась Ева. Можешь быть свободен. А мы... Тот длинный, Кайден кивнул на самого крупного парня из четверки. Свернет тебе шею, если получит такой приказ. В лучшем случае ты просто умрешь, в худшем пожалеешь, что не можешь умереть, чтобы все закончилось. Я умею драться, отозвалась Ева. Этих парней она не боялась. Пусть они и вели себя вызывающе, но реальные угрозы не представляли. Только не для нее. Кайден закатил глаза. Дураком он не был и быстро сообразил, что пытается сделать Ева. Несмотря на неудачную попытку остановить поезд, закончившуюся ее проломленным черепом, Ева не оставляла попыток изменить ход событий. На этот раз действовала она хотя бы не так явно. Если хочешь сделать так, чтобы они не разделялись, просто попроси меня, предложил он. И что ты сделаешь? Свяжешь их? Кайден многозначительно улыбнулся. Эта девчонка недооценивала его. Зачем так утруждаться? Достаточно будет переломать им ноги. Быстро повреждения заживают только на нас. Ноги нам переломаешь, ощерился парень с крысиной мордой. Ну, рискни. Байл, не надо. Тихо позвал Рис. Его ребра все еще ныли, а шишка на затылке болела при каждом движении головой. «Этот парень действительно сильный. Не сильнее Рокки!» Байл поманил к себе самого крупного парня. «А ну-ка давай, сделай так, чтобы этот ублюдок больше никогда не смог ходить!» «Ребята, давайте не будем!» — жалобно попросила Шерри. Не договорив под злым взглядом Байла, она спряталась за Лалой. Ева соскользнула с подлокотника дивана и встала на пути уроки, прикрыв собой Кайдена. Вы же здесь вроде бы по делу, напомнила она. Идея разделиться уже не казалась ей плохой. Следовало бы избавиться от этих парней во избежание проблем в будущем. Чтобы нарушить ход событий и трех выживших будет достаточно. Раз уж главным среди четверки оказался этот с крысиным лицом, Договориться и работать вместе у них не получится. Я знала такой тип людей. Бейл был непроходимым идиотом. Здравый смысл был чужд ему, чего нельзя было сказать о любви к насилию. На ее плечо опустилась тяжелая ладонь. Ну-ка, отойди, велел Кайден. Дай мне немного размяться. Рокка оскалился, показывая неровные желтые зубы, крупные, навивающие мысли о лошадях. Я Любила лошадей. В самый светлый период своей жизни, когда ей только исполнилось 18, она все лето помогала в конном клубе за городом. Дорога до него занимала почти час, платили там мало, работы было непозволительно много, но до того лета Ева ни разу не чувствовала себя настолько живой. И все же, несмотря на всю ее любовь к лошадям, Рокко не вызывала у Евы никаких теплых чувств, только глухое раздражение. Тупых и сильных она ненавидела даже больше, чем маленьких и злобных. Назревающую драку прервал протяжный, стонущий вой. Прокатившись по второму этажу, он затих на лестнице. Шерри тихо заплакала. Лалла, самая бледная и напуганная до полусмерти, утешала ее дрожащим голосом. Больше не было слышно никого. Через несколько томительных секунд Кайден тяжело вздохнул. Началось. Байл, так окрывавшийся на второй этаж и посылавший с в подвал, мгновенно переменил свое решение. Он больше не хотел искать кабинет главы рода, какие бы сокровища в нем ни хранились. То, что находилось там, наверху, сумело напугать его. Байл не собирался рисковать жизнью и проверять, что за создание там воет, как оно выглядит и каких размеров. Байла нельзя было назвать трусом. Людей он не боялся, даже тех, кто сильнее и больше него. Но монстры вызывали в нем леденящий ужас, и сейчас он был близок к тому, чтобы позорно грохнуться в обморок. Ева, зная она, в каком состоянии находится, так сильно неприятный ей человек, удивилась бы. Сама она Вой восприняла равнодушно и даже с некоторой долей любопытства. «Это оно должно нас пожрать?» — спросила она у Кайдена. Тот поморщился. «Откуда мне знать? Я, как и ты, здесь впервые». Суло хмурился, прислушиваясь к звукам дома, но Вой больше не повторился. «Надо идти», — решил он. «Туда?» — ужаснулась Лала. «Я пойду один, а вы оставайтесь здесь». Сула покосился на Еву. Ему не хотелось оставлять девушек одних, но и заставлять их идти он не мог. «Иди, иди!» — оскалился Байл. Он побледнел после воя, но начал приходить в себя, поняв, что никто на них не нападает. «А уж мы за ними присмотрим!» Шерри, пришедшая в ужас от его слов, а главное взгляда, сдавленно прошептала. «Я пойду с тобой!» Лала крепче обняла ее плечи. И я. Ева ненадолго задумалась над этим. Насколько же сильно им нужны деньги, если они готовы идти туда, откуда раздаются такие звуки. Она не знала, как на это реагировать, но точно знала, что не может отпустить их одних. Тогда и я с вами, произнесла Ева, хотя, знаете ли, лучше было бы переждать ночь тут. Нам не заплатят, если мы ничего не принесем, сказал Суло. Шерри потерянно кивнула. Они согласились на все это ради денег, и отступать было поздно. Ева обернулась к Кайдану. А ты что думаешь делать? Останешься? И отпустить тебя одну? Страшно представить, до чего ты можешь додуматься, проворчал он. Разумеется, я иду с вами.